В 957 году не был первым. Более того, путешествие киевской княгини в Константинополь не было обычным событием. И если бы Ольга предприняла два путешествия, это, вероятно, было бы зафиксировано в ее жизнеописании. Гораздо более вероятно, что княгиня была крещена в Киеве в 955 году, так же, как был позднее крещен ее внук Владимир в 988 году. Ее крещение, очевидно, было поддержано Константинополем, поскольку она приняла христианское имя Елена, бывшее именем жены императора Константина. Аналогичным образом Владимир позднее принял имя Василий в честь правящего императора. Хотя обращение Ольги в христианство должно было укрепить христианскую партию Киевской Руси, за ним не последовало обращение всего народа. Языческая партия была еще сильна, сплачиваясь вокруг ее сына Святослава, мальчика в возрасте чуть более десяти лет во время крещения его матери. Бесполезными были усилия Ольги рассказать ему о христианской вере. Он отказывался слушать. Как и в некоторых других случаях, обращение славян в христианство, например, в Болгарии, оппозиция перемене вероисповедания была части политической. Учитывая тесную связь между церковью и государством в Византии, Можно полагать, что как только иной народ подвергался обращению, византийский император настаивал на признании новообращенными не только власти Константинопольского патриарха, как главы их церкви, но также и властных полномочий императора, как их политического сюзерена. Для предотвращения подчинения императору каждая славянская нация старалась ограничивать также власть патриарха поэтому славянские лидеры в каждом случае пытались организовать свою церковь как автокефальный институт. В качестве предварительного шага они настаивали на ее существовании как национальной единицы Диоцеза Патриарха Константинополя, возглавляемого митрополитом или архиепископом. Когда подобная претензия была отвергнута, булгары временно изменили свою приверженность константинопольскому патриарху в пользу римского папы. Смотрите «Древняя Русь». В конце концов, булгарская церковь получила статус автокефальный от патриарха. В случае Ольги языческая партия на Руси не могла предотвратить ее личное обращение, но со всей очевидностью находилась в оппозиции к обращению народа, до той поры, пока русской церкви не будет гарантирована некоторая автономия. С целью ходатайствовать об автономии Ольга и приехала в Константинополь в 957 году. Ее миссия не принесла желаемого результата, поэтому она повторила политику булгарского хана, обратившись к Западу, в ее случае к императору Священной Римской империи Оттону I. Согласно летописцу, продолжившему хронику Регино, в 959 году посланцы княгини прибыли к императору Тону, прося о направлении в Россию епископа и священника». И в 960 году монах Сент-Альбанского монастыря был рукоположен в епископы Руси, но никогда так и не побывал в этой стране, поскольку заболел и умер в марте 961 года. Монах монастыря святого Максимина в Триере, Адальберт, был вслед за этим посвящен и действительно отправился в Киев, но не был принят решение и возвратился в Триер в 962 году. Приселков полагает, что его провал должен был быть результатом непонимания между Ольгой и оттоном Ольга потребовала, чтобы Киевская церковь была организована как автономный диоцез под руководством архиепископа или митрополита. Аттон послал ей лишь епископа с ограниченными полномочиями. Церковь должна была быть организована как простая епархия под полным контролем германского духовенства —